Глава четвертая. За пару лет живописное озеро раздалось в размерах, а песчаные берега поглотили значительную часть леса и скал вокруг. Для поимки твари я подготовила артефакт с таким хранилищем, которое вместило бы весь водоем вместе со скалами и береговыми границами. Опасно вступать в схватку с монстром, которого в глаза ни разу не видела. В прошлый раз на нас напали вездесущие щупальца способные двигаться через толщу песка. Однако сама тварь не высовывалась, и у меня закрадывались смутные подозрения, что она из себя представляла. Не так много я знала природных хищников с длинными щупальцами. Учитывая их величину, монстр обладал поистине гигантскими размерами. Неизвестно, как он попал в соленое озеро, но постепенно вырос и вытеснил других водных обитателей после чего стал охотиться на берегу, часами поджидая беспечную добычу. За приманкой мы специально сходили в Зельдаринские подземелья и отловили парочку скоргов. Выбрав для засады безопасное место на камнях, выпустили на песок слегка заторможенную жертву. Хитину скорга отличался повышенной крепостью, поэтому тварь не сразу ощутила, как гжётся рассыпчатая белая гадость под ногами. Чтобы заставить монстра пробежаться по песочку, Нилринья нарочно обошла опасный участок по его границе и немного пошумела на противоположном берегу. Завидев добычу, скорк шустро засеменил лапами, доказывая, что умело передвигается по любой поверхности. Безмятежная песчаная гладь еле заметно дрогнула, когда озерный монстр почуял добычу. Вслед за хищником вздыбилась рыхлая дорожка. Однако скорк относился к тому типу тварей, которые моментально реагировали на движение. Развернувшийся, скорпион припал на передние лапы, угрожающе приподнимая заднюю часть с поблескивающим на кончике хвоста жалом. Щупальца вздыбилась из воронки песка, с явным намерением захватить жертву и утащить вниз. Скорк незамедлительно атаковал и ударил по отростку жалом. Поврежденная конечность озерной твари нервно задергалась и исчезла в песке, рошая его голубоватой жижей. На смену ему выскочили еще два отростка с присосками, которые обхватили монстра поперек туловища и потянули вниз. Настал наш выход. Из лука и арбалетов мы слаженно ударили, напитав наконечники стрел ядом хорба. Чупальцы миг почернели и ослабили хватку а Скорг дернулся из последних сил, кромсая прилипшую к нему неведомую тварь. Капающий из в жиже не хуже кислоты прожигала ахитиновый панцирь Скорга. Тот отчаянно верещал и бился в и невольно вызывая уважение такой живучестью. Очевидно, озерный монстр не привык проигрывать. К жертве метнулись еще два цельных щупальца. Против новой атаки Скорг не устоял, получив чересчур много повреждений. Но и мы не сидели сложа руки. Пока неведомая тварь не утащила добычу, извлекли из тайника вторую приманку и сбросили её у камней. Завидев погибающего сородича, барахтующегося под натиском противника, тварь атаковала монстра. Первому это не помогло выжить, он исчез во вспученных белоснежных барханах. Зато второй со свежими силами накинулся на врага. Если не ошибалась, щупальце твари должно быть от 7 до 10 штук. Повреждённые конечности она утягивала, чтобы не попортить добычу, которую разъедала до состояния песочка. Пять хватало, к нам уже удалось обезвредить, осталось еще столько же. Однако второй скорк оказался умнее и выскочил на камни. Зачем сражаться в невыгодных условиях? Жирные отростки двинулись следом, изгибаясь, будто живые змеи. Синдары ринулись навстречу смертоносными тенями, отсекая щупальца паучьими жвалами. Скоргу тоже не позволили уйти, связав боем. Видно, прежде озерный монстр не получал такого решительного отпора. С обиженным ревом громадная туша, взмучивая неподвижную и внезапно загустевшую гладь озера, поднялась над поверхностью. Казалось, будто неведомый монстр был соткан из голубой воды. Но это лишь зрительный обман хищника, научившегося мимикрировать под окружающую среду. Студнеобразная мантия достигала гигантских размеров, перекрывая собой, наверное, всю поверхность озера. Поднявшись из воды, тварь начала стремительно менять цвет, сделавшись сначала белесой, а после — коричнево-каменистой, как скалы, окружающие каньон. Два мутных глаза, расположенных в нижней части непомерной головы монстра, уставились на нас с холодной яростью. Щупальцы, шевелящиеся на месте носовых пазух, метнулись к нам с невероятной скоростью. Приподнявшись, они обнажили гигантскую пасть, усеянную острыми акульими зубами. Медлить было нельзя. Я рванула вперед, касаясь склизкой на ощупь туши озерного монстра. и гигантская тварь исчезла в артефакте, опустошая мои магические резервы. Это ж какое надо было обладать мощью, чтобы такое провернуть. Заглянув в провал, оставшийся на месте озера, я не увидела дна. Впрочем, уже через полчаса, которые мы потратили на отдых и сбор трофеев, каньон начал заполняться водой. Спуститься на ту глубину, куда доставала расщелина в скалах, я бы не осмелилась. Монстр явно перекрывал собой доступ воды и использовал ее только для собственных нужд. Заполучив жертву, мы с телохранителями спешным выдвинулись к расщелине между скал служивший переходом между вторым и третьим уровнями. Я рассчитывала извлечь жертву внутри тесного пространства. Вдали от источника воды озерный монстр долго не протянет. А мне хватит времени, чтобы завершить ритуал. Я опасалась проводить его в пределах ущелья и нового дома, который строили мерцыны. Неизвестно еще, какой всплеск магии вызовет гибель такого существа. Тушь озерного монстра закупорит проход и сдержит лавину, вызванную магическим возмущением. Основные приготовления я проделала дома, поэтому, достигнув нужного места, выбрала участок скалы поровнее и вывела специальными чернилами элементы ритуального круга. На тело также добавила рунических символов, они лишь требовали последних штрихов для завершенности. Синдары в это время зорко поглядывали по сторонам отслеживая появление крылатого ужаса. После короткого внутреннего импульса силы, когда на теле вспыхнули глифы, я извлекла монстра, которого моментально расплющила между несгибаемых скал. Благодаря студнеобразному телу повреждения озерная тварь не получила. Растеклась желеобразной массой, закрывая проход. Однако самостоятельно выбраться из такой ловушки она уже не могла. И отсутствие воды тоже не пошло на пользу. Желеобразный покров под воздействием солнечных лучей стал высыхать и покрываться корочкой. Но это не помешало нанести на монстра символ жертвы и перейти к активной фазе ритуала. Каждый этап плетущейся лозы немного отличался от другого в исполнении. Один протекал незаметно, другой сопровождался выбросом силы и визуальными эффектами в виде светящихся рун. На этот раз я отчетливо увидела, как налились силы и глифы в начертанном на камнях круге. Они взметнулись к небу, повторяя рисунок сложного плетения, и обрушились на жертву. У меня колени подогнулись от хлынувшей энергии. Будто живая, она проникала через горящие на коже знаки и текла по венам, распирая изнутри и причиняя дикую боль. Не знаю, как бы я справилась, если бы не зелье сихило, подготовившее тело к трансформации. Сила пребывала и пребывала, расширяя физическую оболочку до предела. Я пыталась ее стабилизировать и направить ресурсы на укрепление внутренних тканей. Полученные от хорба навыки регенерации спешно залечивали поврежденные участки, которые через некоторое время снова трещали по швам. Не знаю, каким чудом справилась, но туша гигантского монстра усохла настолько, что осыпалась и покрыла дно расщелины толстым слоем белого песка. Только ритуальное плетение осталось висеть в звенящем от напряжения воздухе. Я не понимаю, еще уставилась на него, ведь все получилось. Ритуал забрал щедрую плату, разве этого мало? Очевидно, в предположениях я ошиблась. Какую бы тварь я в жертву не принесла, ее гибель не была добровольной. Магическое заклинание дрогнуло и ринулось к Немернису, накрывая пространство над ним смертоносным облаком. Парень побледнел, но не сбежал и не струсил, смело принимая на себя жестокую участь. Вот только магия ритуала не сочла Синдара достойным. Зависнув в воздухе зловещим малым знаком, оно развернулось и полетело в направлении нашего дома. Я застыла от холодящей спины ужасной догадки. «Кого из близких заберет проклятый путь?» Я шарашенно посмотрела на Нима, по вискам которого струились крупные капли пота. Затем перевела взгляд на Нилринью сливающуюся цветом лица с прахом озёрного монстра. И на Калима в чьих глазах плескалось неподдельное беспокойство. Миг и я сорвалась на бег в отчаянной попытке предотвратить неизбежное. Телохранители рванули следом, но я мчалась с такой скоростью, что вскоре ребята остались позади. Я выжимала из организма максимально возможные ресурсы, не считаясь с последствиями, лишь бы успеть. Дорога к дому через Рентал была слишком длинной, поэтому мой путь лежал к пещере с муридами, где я обустроила убежище с переходом в ущелье. Время растянулось в бесконечность. Деревья, по которым неслась, не разбирая дороги, слились в пестрый ком. Периодически на пути попадались твари, но они не успевали отреагировать. Мне они виделись чрезвычайно медлительными и вялыми. Наконец я достигла пещеры. Как же я радовалась собственной предусмотрительности, позволяющей сократить путь. Всего один шаг, и я уже в ущелье. Выскочила из лаборатории, как бешеная. Огляделась в поисках магической печати и нигде ее не обнаружила. С одной стороны, ее отсутствие вселяло надежду, что успела первой. С другой, сердце сжималось в тревожном предчувствии, что ритуал уже забрал жертву. Первым делом ринулась к дому переполошила шалсе из женщин, возившихся на кухне. Однако я уже сообразила, что там никого подходящего не найду. Обычные люди древней магии ни к чему. Она посчитала недостойным одаренного немерница, готового принять уготованную участь. Выходит, ее интересовали более сильные маги. А таких среди близких немного. Эрми, Дафны дети. Они оставались в ущелье, когда я уходила, но сейчас их нигде не было видно. «Где Эльдарион?» — Рявкнула так, что задрожали стекла на окнах. «Рильяна!» «На прогулке!» — выдавила Шалсей, перепуганная моим видом. Они и с Тебаном, и кошками отправились в лес. «С ними еще. дослушивать не стала. Сорвалась с места и помчалась к выходу, одновременно отправляя зов Глирхам. Всем сразу. «Опасность!» Сопроводила предупреждение картинкой ритуальной печати и показала процесс уничтожения озерного монстра, гибель которого память фиксировала независимо от моего состояния. А напоследок добавила сцену с Синдаром. «Мы здесь, дети, в порядке». Тут же пришел отклик от Гаи и образ поляны, на которой малышня весело резвилась, играя в догонялки верхом на Ярхе, Саяри и Рии. Артефакты мгновенно определили нужное направление куда я рванула на пределе сил. Пока не произошло ничего непоправимого, я успею. Я обязательно успею. К нужному месту вылетела одновременно сплетением, которое висело в воздухе и полыхало кровавым цветом. Лиана Дар, бегите. Не дайте печати вас коснуться. Но дети такие дети. Им не вдомек, что смерть способна настичь в любой момент. Да и меня в таком состоянии никто еще не видел. Зато Тэбэн сразу все понял. Он знал о наших планах и нарочно отвлёк ребятишек игрой, чтобы Дар не спрашивал, куда подевалась мама. «Ты его не получишь», — процедила злобно, глядя на переливающиеся багрянцем заклинания, как на живое существо. «Довольно жертв. Ненасытная тварь». К счастью, глирхи оказались более сообразительными и рванули вместе с подопечными, разбегаясь в разные стороны. Печать помедлила и устремилась вслед за Ильдарионом. Ярх летел, отталкиваясь мощными лапами от земли. Клином рассекая зеленые заросли и оставляя за собой заметный след. Параллельным курсом мчалась Гая, затем я и Синдара, умудрившиеся нагнать меня на поляне. Я мысленно ругала себя за мягкосердечность и нежелание приносить человеческие жертвы. Ведь сколько подлых и сильных магов водится среди эльфиров. Достаточно было найти кого-то похожего на Айвендела Квалма, напоить подчиняющим зельем и использовать в ритуале. Но нет, я не стала даже рассматривать такую возможность, будучи уверенной, что на роль жертвы подойдет сильнейшая тварь. Никогда себе не прощу, если... Нет. Сердце едва не остановилось, когда я увидела, как на перерез ярху выскочил Горакс. Глирх резко затормозил, чтобы обогнуть монстра и уберечь наездника. Однако маневр был настолько неожиданным, что Дарни удержался на спине хищника и вылетел из седла. Кубарем, прокатившись по кустам, сынишка сгруппировался, как учили на тренировках, и приземлился на ноги. В руках он крепко сжимал клык улкара, глазенки горели решимостью дать отпор монстру. Но Горакс чрезвычайно силен. Одним ударом лапы сшиб ярко ринувшегося в атаку, и устремился к ребенку, учуяв в нем легкую добычу. Тут же в тушу монстра с размаху врезалась Гая, с яростным рёвом вонзая клыки в шею хищника, разрывая когтями и нанося стремительные удары кончиком опасного хвоста. Я бросилась к сыну, желая спрятать его в пространственный карман, чтобы кровожадная магическая печать до него не добралась, но опоздала на считанные секунды. Вот передо мной пронеслась ненавистная древняя магия, устремляясь к жертве. Сердце пропустило удар едва не остановившись от ужаса, когда мелькнула черная тень, накрывшая алые отблески с собой. Я ухватила обоих, сына и Глирха, перемещая в пространственное хранилище, но, увы, слишком поздно. Злополучная магия настигла Ярха, забирая жизнь отважного котенка, пожертвовавшего собой ради спасения Эльдерион. Бухнувшись на колени, я уронила голову в ладони сотрясаясь от беззвучных рыданий. Магические каналы наполнялись тягучей звериной силой, доказывая, что жертва принята. А я не хотела ее принимать. Не желала могущества, достигнуто вот такой ценой. К месту схватки с небольшим опозданием подоспели телохранители Тебансуры Суры Наурчик. Синдары пришли на помощь Гая, переместив Горокса в пространственный артефакт. После друзья столпились рядом, опасаясь приблизиться. От меня фанила магией, болью бессильной яростью из-за невозможности ничего изменить. Первой подошла хищная кошка и ткнулась колючей мордой в плечо. Я обвела ее руками, за шею и горько расплакалась. «Прости, я так виновата перед тобой. Я не сберегла твоего малыша». Он закрыл собой даром, Принял удар на себя и спас ценой собственной жизни. Как мне теперь с этим жить? Как сказать сыну о гибели друга? Это моя вина. Я захотела получить силу, которой прежде не обладала. Ярх не погиб, я чувствую. Ты пахнешь моим котенком. Значит, у малыша получилось оставить в этом мире частичку себя. Так поступил бы любой из Глерхов если бы ты или кто-то другой из ущелья попал в беду. Я буду скучать по задиристому нраву Ярха, как и по другим сородичам, которые покинули этот мир. Мы рождаемся и умираем по воле богов. Отдать жизнь за маленького друга — хорошая смерть. Гораздо лучше той, что уготовано большинству из нас. В Орентале сильный пожирает слабого. Так заведено. И все равно это неправильно. Я спрятала нашего ярха в пространственный карман, прежде чем древняя магия разрушила тело. Если только существует способ спасти малыша, я обязательно его найду. С жаром пообещала кошке. Но она ничего не требовала от меня и ни в чем не обвиняла. И от этого мне становилось еще больнее. Я сама себе стала безжалостным палачом. Следом за Гаей подошёл Тебенсур, привлек к себе и крепко обнял. «Дар в порядке». Уточнил, хотя и так расслышал каждое слово сказанное кошке. Я молча кивнула и разрыдалась еще сильнее. «Мне так жаль, сестренка. Наурчик подступил поближе и крепко сжал мое плечо. У хищников жизнь полна опасностей. Они проще относятся к смерти. В гиблом лесу смерть караулит на каждом шагу. Ярых сделал все, чтобы защитить Эльдариона. Мы всегда будем помнить этого азарного задиру». «Лучше бы это была я», — хлюпнула носом. «А может, я или любой из нас?» — возразил брат запальчиво. «Но только не ты. Твоя гибель никому не принесет пользы. С возвращением темного короля Мерельсинд постигнет горькая участь. Ты единственная надежда на спасение. Ярх первый, кто не пожалел себя ради великой цели. Но далеко не последний». Наур, прав, дочка, поддержал парня Тебансур. Терять друзей тяжело. Мы все прошли через подобные испытания, и на собственной шкуре прочувствовали, как это больно. Однако против смерти нам нечего противопоставить. Остается только сцепить зубы и тренироваться до изнурения, чтобы стать сильнее и не допустить новых жертв в будущем. Ты наша королева, если не забыла, а мы твои верные подданные. Наш долг — защищать тебя и Эльдериона. Каждый из нас пожертвует собой, не задумываясь. О войне со злом потери неизбежны. В том и состоит тяжелый долг правителя. Чтобы жить дальше, защищая тех, кого только возможно. Я ничего этого не просила. И никогда не хотела, чтобы ради меня шли на смерть. Почему именно я? На все воле богов Лаиса. Наставник ласково погладил меня по волосам. С каждой такой потерей начинаешь сомневаться в себе и задавать один и тот же вопрос. Зачем вообще жить, когда можно разом оборвать страдания? Я проводил краду многих друзей, но до сих пор верю. Жизнь стоит того чтобы прожить ее до конца. Достаточно найти цель, ради которой будешь каждый день просыпаться и делать, что должно. А у тебя причин, чтобы жить, предостаточно. Ты нужна сыну. Нужна нам и каждому жителю Мирельсинда, который нуждается в защите от темного короля. Поэтому хватит лить слезы. Они лишь подливают масло в огонь незаживающей раны. Обратный путь до ущелья мы проделали в умолчании. Наурчик встретил Хаса, которого Саяр принес, как только опасность миновала. Рильяна узнала о трагедии Атрии и рыдала навзрыд, обнимая кошечку. Тебенсур передал меня на попечение Синдаров, а сам взялся успокаивать младшую дочку. И почему эта дрянь не забрала мою жизнь? В сердцах бросил Немер, не взгляда, как заливается слезами малышка. «Это потому, что ты зазнался, когда освоил Танец Смерти». Хмуро пробурчала неуренье. Даже древняя магия побрезговала таким хвостуном. «Но если без шуток, я рада, что ты жив в ним. И счастлива, что малыш Дар не пострадал. отважный герой. И навсегда им останется в нашей памяти. Только представь на секундочку. Что бы стало с нашей хозяйкой, если бы с ним что-нибудь случилось?» Лучше такое не представлять, поежился эльфир. Даже мысли не допускать о подобном. Вот и правильно. Бесцветным голосом заметила я, не скрывая, что слышала разговор. Немерни с этого дня головой отвечаешь за сына. Будешь охранять неотступно, днем и ночью, не зная сна и покоя. Теперь Эльдарион твой приоритет защиты. Ты станешь его синдаром, пусть и не приносил ему клятву. «А кто будет защищать тебя? Я же лучший. Ныл не в обиду», — бросил Эльфир сестре. «Я способна за себя постоять. Если не заметил сил, у меня теперь предостаточно». Скривилась как от зубной боли, в том числе магических. «Ни кем из вас я больше рисковать не намерена». «Ну, что говорила?» «Зазнался», — пробурчала Эльфирка на выпад брата, после чего открыто посмотрела мне в глаза. Тай. Я не подведу. Будь уверена, всегда прикрою спину и возьму удар на себя. Плохие новости распространяются быстро. К нашему возвращению обитатели ущелья уже знали, что Ярх погиб, защищая мальчика от горокса. О древней магии и обо всем, что связано с плетущейся лозой, я приказала молчать. А по возвращении спалила дневник древнего эльфа и собственные записи, касающиеся испытаний. «Ни один человек больше не пойдет по этому пути. Ни один, кроме Калема, который имел неосторожность нанести на тело первые руны. Брат крутился рядом. Вероятно, хотел что-то сказать или поддержать. Но меня ни на мгновение не оставляли одно, поэтому у приватного разговора не получилось. Да и не до этого было. Ведь предстоял куда более важный разговор с сыном который еще не осознал, что четвероногого друга больше нет. Я до самого вечера собиралась с духом, не решаясь извлечь мальчика из пространственного кармана, где он спал безмятежным сном, чтобы вернуть в суровую реальность. После трагедии обитатели ущелья еще больше прониклись уважением к нашим хищным союзникам. Глирхи без того не голодали, но теперь их баловали отварным мясом и сладкой выпечкой. Эльяна переживала и плакала, жалея погибшего котика. Шалсей приготовила дочке любимые блюда, но та наотрез отказалась кушать. В итоге травница напоила Ильяну успокаивающими отварами и уложила спать. Ей сама хлебнула такого зелья, настраиваясь на разговор с сыном. Ушла для этого в убежище, где мы провели беззаботные пять лет после его рождения. Лучше тысячу раз сразиться с жуткими монстрами, чем выдержать взгляд ребенка, которому необходимо сообщить о гибели друга. Обманывать Эльдариона не стала. Рассказала правду, как есть, не приукрашивая и не принижая опасности. «Значит, Ярх спас меня, а сам погиб?» В глазах Дара заблестели слезы. «Но почему?» «Потому что от меня зависит будущее этого мира» жизни наших друзей и родных, и остальных незнакомых людей. А без тебя я не смогу дальше жить, не смогу бороться. Ты мое сердце и мое сокровище. Когда ты вырастешь, станешь даже сильнее меня. Ты будущий наследник или и защитник королевства. А там, где власть, там и огромная ответственность за жизни других. Королям приходится посылать людей на смерть и повелевать чужими судьбами. Правители не принадлежат себе и зачастую несут тяжкие крест-одиночества. Желающих втереться в доверии и войти в ближний круг будет предостаточно. Но не стоит близко подпускать к себе посторонних. Настоящие друзья познаются в сражениях, а их верность подкрепляется клятвой. Потому что каждого из них непременно испробуют на прочность, чтобы добраться до тебя или меня, применяя манипуляции, шантаж, подкуп или принуждение. Клятва прежде всего убережет близких от самих себя. Никогда не сомневайся, нужно ли ее брать. Безоговорочно верить ты должен только себе. И мне. Потому что я никогда тебя не предам. А как же дедушка Тэп и бабушка Шалсей, дядя Наур и дядя Лаэрт. Им тоже нельзя доверять? Удивился Эльдарион. Можно, конечно. Я улыбнулась. Только им и можно верить. Они все поклялись в верности и дали слово тебя защищать. «Глирхи тоже приносили клятвы», — нахмурился сынишка. «В этом нет необходимости. Если бы с Ярхом состоялась привязка, ты бы услышал его мысли. Невозможно обмануть того, кто читает тебя как открытую книгу. Кошки чувствуют фальши и неискренность. Они не будут защищать недостойного человека». «Зачем тебе понадобилась сила?» С тобой так ни один воин не сравнится. Ни дедушка Тебан, ни дядя Эрмит, ни учитель, ни мернис. Разве есть кто-то сильнее? Есть, мой хороший. И это не человек, а воплощение зла, из-за которого произошла кровавая битва. И погибло королевство вместе со всеми жителями. Его называли Темным Королем. Полторы тысячи лет он спал, лишённый силой, запечатанный в пятом круге Ирентала но заклинания по истечении веков истощились. Зло пробудилось и набирает сил. Мне предстоит сразиться с ним и остановить, чтобы Ван Тарен и его мертвые слуги не уничтожили наш привычный мир. Уже завтра мне придется уехать в Мелесин, чтобы раздобыть недостающую часть артефактного доспеха. А потом я буду участвовать в турнире Пяти Королевств, чтобы выиграть Малую Тиару, управляющую артефактами. После этого мы с Нил Риньей, дядей Калимом Эрмитом и другими воинами отправимся в Орентал. «Ты победишь его?» Заслышав о расставании, Дар забрался ко мне на коленки и прижался крепко, не желая никуда отпускать. Я обняла мое сокровище, поглаживая рукой по шелковистым волосам. «Конечно. Разве ты сомневаешься в этом? Ты же сам сказал, ни один воин со мной не сравнится». «Куда там, к какому-то мертвецу?» «Не хочу, чтобы ты уходил». «Я не хочу». «Но обстоятельства выше наших желаний». «Нам давно пора отправляться в Мелесен». «Я откладывала поездку до того момента, пока не достигну высшей ступени воинского мастерства». «Ритуал с древней магией был завершающим этапом». «Значит, обучение у древнего мастера закончилось сегодня?» чуть отстранился и посмотрел мне в глаза пытливым взглядом. Скорее всего, да. Я еще не встречалась с Сихилом и не прошла испытательный экзамен. Но я побуду с тобой до вечера, чтобы попрощаться, и потом по дороге в Северное Королевство. Я буду создавать убежище и наведываться в ущелье. Обещаешь? Разве я обманывала тебя хоть раз? Наиграно нахмурилась. Запомни. Королевское слово дороже золота. Не стоит разбрасываться обещаниями, которые не в состоянии выполнить. Но если уж пообещал в лепёшку, расшибись, а сделай. Я запомню. С серьёзным видом покивал Эльдарион. Замечательно. Тогда, раз уж я дала слово, то и ты выполни кое-что для меня. Что? Пообещай, что серьезно отнесёшься к учебе? и той науке, которой будет наставлять Немернис и дедушка Тебан. «Хорошо», — малыш вздохнул. «Обещаю, мама, я буду учиться и слушаться наставника. Только ты возвращайся поскорее». Остаток дня мы провели вдвоем, чередуя занятия эльфийским языком, слепкой, рисованием и другими развлекательными играми вроде «Городов» и «Морского боя». Перед сном я рассказала Дару его любимые земные сказки подождала, пока он заснул, и только после этого покинула убежище. Снаружи время прошло немного. Синдары и братья ушли на охоту, чтобы сократить количество тварей, сбежавшихся на магический всплеск после активации печати. Остальные занялись делами, которых всегда хватало. Ведь поток добычи не прекращался. А жителям предстояло сделать столько запасов, чтобы хватило на долгий период жизни в убежище. Не беда, если запасы не пригодятся. В пространственном кармане им ничего не сделается. Но если поход закончится неудачей, люди сумеют продержаться какое-то время.